Эмир сали сарая. В то время Тимур, пока мы не можем назвать его Тамерланом, был праздным юношей, а праздность его выражалась в деятельности. Такова внешность юноши: здоровый, сильный, широка плечи и высокий. Величественно посаженная крупная голова, высокий лоб, гордый профиль. Чёрные глаза поворачивались медленно и глядели прямо на собеседника. Широкие скулы и большой чувствинный рот, характерные для его расы, свидетельствовали о большой жизненной силе. Энергии в нём было чуть меньше, чем в клокочущем вулкане. Он не страдал болтливостью, имел глухой, проникновенный голос. Не терпел дурачество и пустых жестов. Известен короткий эпизод из жизни Тимура, когда он в компании товарищей преследовал на охоте зимой оленя. Возглавляя гонку, он встретил на пути широкий и глубокий явраг. Тимур попытался свернуть в сторону, но когда это не удалось, заставил коня прыгнуть через препятствие. Конь сорвался на дно оврага с задними копытами, но всадник успел освободиться от стремян и спрыгнуть на край оврага. Животное погибло, а Тимур обошел овраг стороной, присоединился к своим приятелям и сел в седло другого коня. Поскольку стало темнеть, всадники повернули домой. Вскоре их поглотили в широкой степи тьма и ливень. Всадники изряд напромёрзли, когда им по пути попались тёмные курганы, похожие на шатры. Это песчаные холмы, предположили спутники Тимура. Сын Тарагая бросил поводье и вцепился руками в гриву коня. Животное вытянуло шею и заржало. Тимур направился к тёмным силуэтам курганов и наконец заметил свет. При свете курганы превратились в шатры, покрытые чёрным войлоком. Точас юных всадников окружили собаки и люди, принявшие их за налётчиков. Вы ошиблись, люди, сказал им Тимур. Я сын Тарагая. Услышав его слова, обитатели шатров опустили оружие и сменили насторожённость на гостеприимство. На костре Разогрели в котле мясной отвар, для гостей расстелили стёганые одеяла, спать мешали блохи. Тимур вышел из шатра, чтобы разжечь костёр и поговорить о метущегося пламени с гостеприимными хозяевами. Их беседа продолжалась до тех пор, пока уже при дневном свете не утихла буря. Через несколько лет Тимур послал подарки семье кочевников, владевшей чёрными шатрами. В ранний период ислама гостеприимство считалось долгом мусульманина, и на него отвечали взаимностью. Тюркские племена любили странствовать. Тимур мог рассчитывать на гостеприимство в любом шатре или ханском дворе от Самарканда до Хорасана неделями. Он мог путешествовать с приятелями на расстояние в 1000 миль по горным дорогам или кромке пустыни, имея при себе лишь меч и лёгкий охотничий лук. Он нередко беседовал с караванщиками арабами, которым из стила присутствия сына племенного вождя горцы, вымывавшие из речного песка крупицы золота, рассказывали ему легенды и передавали разные слухи. Он играл в шахматы с предводителями племен в их крепостях. «Эмир с Али Сарая хочет тебя видеть», — сообщили ему. Тимур задумался над тем, что осталось во владении отца. Атар и его овец пасли пастухи и соплеменники, получая за это четверть всего количества молока, масла и шерсти. За козами, лошадьми и верблюдами смотрели на тех же в условиях другого имущества не было уходя на службу к Аймиру Тимур взял с собой несколько лучших лошадей и слугу-подростка Абдулу выращенного в его доме в таком сопровождении он отправился на юг по холмистой местности к большой реке Аму вероятно Также путешествовали при оружии ко двору своего короля молодые дворяне в завоёванной норманнами Великобритании. Разве что не один дворянин-христианин не ехал верхом в сапогах из мягкой шагреневой кожи и белой войлочной шляпе с высоким верхом, опоясанной сабли в бурке, из выделанной конской шкуры и башлыке с концами, закинутыми на плечи, с поясом и с плотной кожи, украшенным серебром и бирюзой. И совсем мало юношей-англичан были столь отчаянно одиноки, как Тимур. В поисках приключений он присоединился к воинской рате без предводителя. Вместо религии резко заметил ему эмир Казган «братство», Они говорили на одном из языков тюрской группы, но литературным языком считался для них монголо-уйгурский, распространяемый в Центральной Азии и сейчас исчезнувший. Многие барласы, включая Тимура, неплохо знали арабский, азиатскую латынь. За Тимуром следило много глаз с целью оценить его мастерство верховой езды. умение владеть мечом в поединках. Если бы он не преуспел в этом, то его жизни грозила бы опасность. А ведь Тимур — единственный сын вождя племени Торогая. В Сали-сарае, где в лесном лагере собралось две тысячи соплеменников, молодежь, знать, воины, никто не помышлял научить Тимура чему-нибудь полезному. И он... постигал всё сам. Один из гонцов прискакался с известием о том, что с чужой стороны совершили налёт разбойники и увели лошадей. Эмир Казган вызвал к себе Тимура и приказал Барлассам вместе с отрядом молодых воинов отбить лошадей у разбойников. Тимур немедленно отправился на выполнение задания. Ево радовал перспективам чаться полдня верхом по следам конокрадов. Ими оказались персы с запада, занимавшиеся по пути грабежом и перевозившие добычу в тюках, нагружённых на угнанных лошадей. Заметив погоню, персы разделились на две группы. Одна осталась с похищенными лошадьми, другая выступила против отряда Тимура. Соратники советовали ему атаковать сначала группу персов, охранявшую гружённых лошадей. Нет, возразил Тимур. Если мы одолеем воинов, остальные разбегутся. У налётчиков хватило мужества обменяться лишь несколькими ударами мечей с людьми в шлемах. Потом они признали себя побеждёнными и рассеялись. Похищенное было возвращено владельцам под охрану отряда Тимура. Казган отблагодарил молодого Барласа, подарив ему свой собственный чехол от лука. С тех пор эмир Казган проникся симпатией к сыну Тарагая и стал благоволить ему. "Ты потомок Горигана великолепного", говорил эмир. "Но ты не тюра, не потомок семьи Чингисхана. Перед тем, как ты родился, Предок твоего рода Каюли достиг с Кабул-ханом из рода Чингисидов соглашения. Оно состояло в том, что потомки Каюли должны командовать войсками, а потомки Кабула — править в качестве ханов. Их устная договоренность была выгравирована на стальной пластине, которая хранится в архивах великих ханов. Мне рассказывал об этом отец, и это правда». Потом он прибавил задумчиво. У меня был лишь один путь. Я шёл путём войны и не сворачивал с него. Теперь это делают мои сторонники, прославившие моё имя. Таков наш путь и другого быть не может. Тимур знал это. Он знал также, что Чегатай, сын Чингисхана, правил землями, включающими территорию Афганистана к югу и обширную горную местность, что за его веричеством Соломоном. Через 100 лет после этого дети и внуки Чогатая ослабили свою власть над наследием предков. Отдельные монголо-тюркские племена стали фактическими хозяевами провинций, в которых обитали. Великие ханы удалились на север, для охоты и пиров. Теперь они появлялись в районе Шахризабза лишь для того, чтобы пограбить и утащить всё, что приглянулось под предлогом предупреждения возможного мятежа. Казган был эмиром, главнокомандующим у такого хана и жил в Самарканде до тех пор, пока ему не надоело отражать различные разбойничьи рейды. И пока в нём не созрела решимость восстать против хана, последовало продолжительное ожесточённое сражение, завершившееся гибелью хана и сделавшее Казгана действительным владыкой Самарканда и областей, заселённых барласами и другими тюркскими племенами. Чтобы почтить обычаи, заведённые Чингисханом, и порадовать воинов, ожидавших от него высоких постов. Казган созвал совет, на котором избрали преемника по линии эмира Самарканда, Мариянеточного властителя. Казган опекал и защищал его, а эмир не совал свой нос в дела, выходившие за пределы города. Так Казган получил прозвище Созидатель эмиров. Как и Тимур, Касган происходил из побочного рода. Он не принадлежал к тюра, родственникам Чингисхана. Благодаря своей отваге он приобрёл немало союзников, честностью и прямотой завоевал уважение неугомонных племён. После ранения стрелой он ослеп на один глаз. А после колоссального напряжения сил, связанного с подготовкой и руководством мятежом, он посвятил своё время охоте и поднимал свой стандарт только в случае войны. У него не было уверенности в поддержке всех племён, поэтому он весьма ценил помощь, оказанную ему сыном варжда племени Тимуром. Другие приближённые созидатели эмиров преследовали собственные цели. Они оказывали почести и демонстрировали внешнюю лояльность морейеточному правителю Самарканда только потому, что сами оказались в большом выигрыше от успешного мятежа Казгана. Некоторые из них могли призвать под свои знамёна десятки тысяч воинов, только ум и проницательность позволяли Казгану сохранять власть в своих руках. Он заметил, что Тимур стал любимцем бахтуров, неустрашимых воинов племени, шедших на битву как на праздник, завоевавших среди соплеменников авторитет своей воинской доблестью. Сын Тарагая по праву занял среди них достойное место. Вместе с ними Тимур выезжал на выполнение боевых заданий, и по возвращении они сидели на ковре у каздана. рассказывали истории о его непреклонности и храбрости. Казалось, в Тимуре была заложена любовь к опасности и риску. Но кроме того, в критической ситуации он сохранял хладнокровие и рассудительность. Источник энергии, говорили о нём бахтуры. Его кипучая энергия позволяла переносить продолжительные Изнурительные походы и бессонные ночи. Тимур обладал всеми качествами вождя. Ему нравилось вести за собой людей. Уверенный в своих силах, он попросил Казгана поставить его во главе племени Барласов. Не подождёшь ли немного, спросил в ответ созидатель Эмиров, которому не понравилась просьба Тимура. Через некоторое время Казган Он дал жёны Тимуру одну из своих внучек, принадлежавшую к правившей семье другого племени.